Вскоре её заинтересовало то искреннее сопротивление, с которым наш герой встречал некоторые её идеи. Она задумывалась над этим. С своей подругой она рассказывала малейшие подробности их разговоров, и ей казалось, что она не может передать все их оттенки. Вдруг её озарило мысль: "Мне выпало счастье полюбить", сказала она себе однажды. В порыве невероятной радости я люблю, люблю. Это ясно. В чём же, если не в любви, может испытать подобное ощущение молодая, красивая и умная девушка? Как я ни старалась бы, но никогда я не почувствую любви к декруазно, а декилюсу и туцикванти. Они великолепны, может быть, даже слишком Но в конце концов они мне надоели. А она перебирала в уме все описания страсти, о которых читала в Монондлеско, в Новой Элоизи, письмах португальской монахини и так далее, и так далее. Само собой, разумеется, речь шла лишь о великой страсти. Любовь мелкая была недостойна девушки её лет и её происхождения.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 Чего ему не хватает? Имени и богатства. Он создал бы себе имя, приобрёл бы богатство. У Круазна есть всё. Но он всю свою жизнь будет только герцогом полуконсерватором, полулибералом, существом нерешительным, всегда далёким от крайностей, и поэтому вторым повсюду.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 Девушка моего происхождения, обладающая тем рыцарским характером, который мне приписывают, это было выражение её отца. Не должна вести себя как дурочка. А разве я не разыгрывала бы эту роль, если бы полюбила маркиза де Кросснуа? Я получила бы повторение счастья моих кузин, которых так глубоко презираю. Мне заранее известно всё, что скажет бедный маркиз.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 противной стороны. Глава 12. Уж не дантон ли он? Жажда триволнений таков был характер прекрасной Маргариты Влуа, моей тётки, которая вскоре вступила в брак с королём Наварским, царствующим ныне во Франции под именем Генриха IV. Потребность рисковать. Вот в чём секрет характера этой обворожительной принцессы. Отсюда и все её ссоры и примирения с братьями, начиная с шестнадцатилетнего возраста. О чем может рисковать молодая девушка? Самым драгоценным, что у неё есть, своим добрым именем. По нему судится вся жизнь её. Мемуары герцога Ангулемского, побочного сына Карла IX. Между Щельеном и мною нет никакого контракта, никакого нотариуса. Всё героически, всё дело случая. Если исключить дворянство, которого ему не хватает, то это совсем как любовь Маргариты де Валуа к молодому Доламолю, к самому замечательному человеку своего времени. Разве моя вина, что придворные молодые люди являются такими горячими сторонниками приличия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 Жюльен же мой наоборот любит действовать всегда один. Никогда этому исключительному существу не приходит в голову искать других помощи или поддержки. Он презирает других, потому что я не презираю его, потому-то я не презираю его. Если бы при своей бедности Жюльен был дворянином, то любовь моя к нему была бы заурядной глупостью.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 Маркиза де Кроасноа и своему брату. Её красноречие зашло так далеко, что задело их. "Остерегайтесь-ка этого молодого человека и его энергии", воскликнул её брат. "Если начнётся революция, он всех нас отправит на эшафот". Она ничего не ответила, а поспешила подшутить над братом и маркизом за страх. который им внушала всякая решимость. В сущности, это страх непредвиденного, боязнь быть застигнутым им врасплох. Постоянно, постоянно у вас боязнь Смишнова, господа. Это чудовище к несчастью умерло в 1816 году. Более не существует Смишнова в стране, где есть две партии. говорил маркиз де Ламоль, и дочь его уловила эту мысль. Итак, господа, сказала она врагам Джульিয়ена, вы будете бояться всю вашу жизнь, а потом вам скажут: это был не волк, а лишь его тень. Матильда вскоре оставила их. Слова брата привели её в ужас и беспокойство, но на другой же день она усмотрела в них высшую похвалу.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 Ятымали у неё всю смелость, так как напомнили ей насмешки Декилюса, декразнуа де, де, де Люзе и её брат. Эти господа в один голос упрекали Жюльена за его поповский вид, смиренный или лицемерный. А между тем, сказала она вдруг с блестящим от радости взором: "Горечь и частое повторение этих насмешек доказывает, что это самый выдающийся из всех людей, которых мы переведали за эту зиму. Что значат те недостатки или смешные стороны, которые у него есть? В нём есть величие, и оно так их неприятно поражает, несмотря на всю их доброту и снисходительность. Конечно, он бедняк и готовился стать священником, Они же командуют эскадронами и не нуждаются ни в каких знаниях. Это гораздо спокойнее. Ясно как день, что достоинство его внушает им опасение, несмотря на недостатки его всегда чёрного костюма и поповской мины, которые необходимо иметь этому бедному малому, чтобы не умереть с голоду. А уж поповская мина совершенно исчезает,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 Господин де Кильюс без всякого повода, как только увидел мадмуазель де Ламоль, стал вместе с де Круазной и Норберм горячо оспаривать хорошее мнение Мательды о Жюльене. Она сейчас же поняла их уловку и пришла от неё восхищение. Теперь все они сплотились против одного гениального человека, у которого нет и десяти люидоров френты, подумала она. И он имеет право ответить им только, если к нему обратятся с вопросом. Даже в своей чёрной одежде он внушает им страх. Что же было бы, если бы он носил опалеты? Никогда ещё она так не блистала. С первых же нападок она покрыла весёлыми сарказмами Кейльёса и его союзников. Когда запас шуток у этих блестящих офицеров истощился, она сказала господину Декилюсу: "Если завтра какой-нибудь дворянчик из Франш-Конте вспохватится, что Жельен его незаконный сын, и даст ему имя вместе с несколькими тысячами франков, то через 6 недель, господа, у него будут такие же усы, как у вас". А через 6 месяцев он будет таким же, как вы, гусарским офицером, и тогда величие его характера не будет уже смешным. Я вижу, господин будущий Герцк, что у вас остался лишь старый и плохой довод преимущество придворного дворянства над дворянством провинциальным. Но что же вам останется делать, если я пойду до конца? И коварно дам во отсы Жюльена, какого-нибудь испанского герцога, византийского пленника со времён Наполеона, который мучимый угрозениями совести, признает Жюльена на смертном одре. Все эти предположения о незаконном происхождении показались довольно-таки дурно тона господам де Кильюсу и де Краснуа. Вот и всё. Что они усмотрели в рассуждениях Матильды? Как не привык Норберт подчиняться сестре, слова её были так ясны, что он принял важный вид, который надо признаться довольно плохо шёл к его улыбающейся и добродушной физиономии, и отважился произнести несколько слов. "Здоровы ли вы, друг мой?" ответила ему Матильда с серьёзной миной. Нужно быть серьёзно больным, чтобы на шутки отвечать моралью. Моралью вы? Вы уж не хлопочтели вы о месте префекта. Матильда очень скоро забыла обиженный вид графа де Килюса, досаду Норбера и молчаливое отчаяние де Круасноа. Ей надо было разрешить одно роковое сомнение, внезапно охватившее её душу. Жюльен довольно откровенен со мной, думала она в его годы и в его положении и при его необыкновенном чистолюбии это чувствует потребность в друге этим другом быть может являюсь я но я не вижу у него любви при отважности своего характера он высказал бы мне это чувство это неуверенность этот спор с самой собой который отныне заполнял всё её время и для которого после каждого разговора с Жюльеном она находила всё новые аргументы, рассеивая окончательно все приступы скуки, которым материльда была так подвержена. Мадмуазель де Ламоль, как дочь человека умного, могущего сделаться министром и вернуть духовенству его права, была предметом неумеренной лести.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 Каким умом ни обладай, трудно в 10 лет устоять против лести целого монастыря, да ещё, по-видимому, лести хорошо обоснованной. Стои минуты, как она решила, что любит Шюльена, Мательда более не скучала. Каждый день она поздравляла себя с принятым решением отдаться великой страсти.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 которые, как говорят, в 1792 году в Кобленце были совсем не так строги, как их теперешние проповеди. В период этих великих сомнений, волновавших Мательду, Жюльен не понимал те долгие взгляды, которые она на нём останавливала. Правда, он заметил какую-то удвоенную холодность в обращении графа Норбера,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 он не стал бы следовать за этими блестящими молодыми усачами в сад, куда они после обеда сопровождали мадмуазель Деламоль. Да, я должен признаться, говорил себе Жльен. Мадмуазель Деламоль как-то особенно смотрит на меня. Но даже в те минуты, когда её прекрасные голубые глаза устремлены на меня с самым непринуждённым вниманием, Я всегда улавливаю в них какой-то оттенок пытливости, холодности и упрямства. Неужели такова любовь? Какая разница с обзором госпожи Дереналь? Однажды после обеда Жюльен, пройдя за господином Деламолем в его кабинет, быстро вернулся в сад. В то время как он неосмотрительно подходил к группе Матильды, Жюльен услыхал несколько слов, произнесённых очень громко. Она подразнивала брата. Жюльен услышал своё имя, отчётливо произнесённое два раза. При его появлении внезапно царилось глубокое молчание, которое они нечёттно старались прервать. Мадмуазель де Ламоль и брат её были слишком возбуждены. чтобы найти новый предмет для разговора. Деки Люсь, Де Кроаз Ноа, Де, де Люсь и один из бывших с ними приятелей встретили Жюльена с ледяной холодностью. Он удалился. Глава 13. Заговор. Обрывки разговоров, случайные встречи превращаются в непровержимые доказательства для человека наделённого воображением, если в сердце его сокрыта хоть искра пламени. Шиллер. На следующий день Юльен опять застал Норвера и его сестру разговаривающими о нём. Как и накануне, при его появлении наступило мёртвое молчание. Тогда подозрения его потеряли всякие пределы. уж не задумали ли эти милые молодые люди на смехаться надо мной. Признаться это гораздо вероятнее и гораздо естественнее, чем воображаемая страсть мадмозель Деламуль к ничтожному секретарю. Но, Во во-первых, способны ли эти люди на страсть? Их дело дурачить других, а не завидовать тому, что я быть может интереснее их в разговоре. Зависть тоже одна из их слабостей. Теперь весь план их понятен. Мадмозель де Ламоль хочет убедить меня в своём расположении единственно для того, чтобы выставить на посмешище своему жениху. Это жестокое подозрение нарушило душевное равновесие Жюльена и без труда разрушило ту любовь, которая зарождалась в его сердце. Любовь эта основывалась лишь на редкой красоте Матильды, или скорее на её царственной осанке и восхитительных туалетах. В этих вещах Жюльен был ещё настоящим простаком. Уверяют, что когда какой-нибудь умный простолюдин добивается доверхов общества, то больше всего его поражает красота великосветских дам. Все предыдущие дни Жюльен мечтал вовсе не о характере Матильды. У него было достаточно здравого смысла, чтобы понять, что этого характера он совершенно не знал. А то, что он в нём видел, могло ему только казаться. Например, Матильда ни за что на свете не пропустила бы воскресный обед ни и почти ежедневно сопровождала свою мать в церковь. Если в салоне де Ламоле какой-нибудь неосторожный гость забывал, где он находится, и позволял себе хоть бы самый отдалённый намёк на шутку над истинными или предполагаемыми интересами трона или церкви, Мацильда немедленно напускала на себя ледяную серьёзность. Её взгляд, обычно столь живой, принимал надменное и бесстрастное выражение старого фамильного портрета. А между тем Жюльен знал, что у неё в комнате постоянно были два-три тома Вольтера наиболее философского содержания.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 могли интересовать мадмуазель де Ламоль. Они исчезали на целые недели. Господин де Ламоль, выведенный из терпения своим книгопродавцом, присылавшим ему только подложные мемуары, прочил Жюльену покупать все сколько-нибудь интересные новинки. Но для того, чтобы отрава эта не распространилась по дому,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 Таким нимыя коварство составляло в его глазах большую, почти единственную в её характере прелесть. До такой крайности довела его скука, нагоняемая лицемерием и добродетельными разговорами. Он скорее возбуждал своё воображение, чем был действительно увлечён любовью. Влюблён он бывал лишь после долгих мечтаний об изящной талии мадмозель де Ламоль. О бызысканности её туалета, о белизне и красоте её рук, о непринуждённости всех её движений. Тогда для полноты очарования он воображал её себе Екатериной Медичи, приписывал ей такой характер, для которого не существует ничего слишком злодейского. Это был идеал Малонов, Фрильёров и Кастанедов.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 возгоралась всею страстью, на какую было способна. Но в характере Матильды было много гордости, и зарождение чувства, отдававшего её счастье в руки другого, сопровождалось какой-то мрачной тоской. Жюльен приобрёл уже достаточный опыт со времени своего приезда в Париж, чтобы различить, что дело было не в сухой тоскливой скуке,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 что она утратила часть той размеренности, которой отличались все её поступки. Она отвечала иногда своим приятелям шутками оскорбительными, до того они были обидно риски. Жюльен находил, что она насмехалась над маркизом де Кроазноа. Этот молодой человек должен безумно любить деньги, если не посылает к чёрту эту девушку, как бы богата она ни была. думал Жюльен и возмущённый за него оскорблениями, наносимыми мужскому достоинству, он одваивал свою холодность по отношению к ней. Часто ответы его бывали прямо невежливы. Жюльен однако не мог оставаться слепым, и хотя твёрдо решил не попадать впросак и не отзываться на проявления внимания со стороны Матильды,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 Маркиз поручил ему управление целым рядом мелких поместий и домов, принадлежавших ему в Южном Лангедоке. Необходимо было туда съездить. Господин де Ламольс с трудом согласился отпустить Жюльенна, так как тот сделался его правой рукой во всём, что только не касалось его честолюбия. В конце концов, им не удалось меня поймать, думал Жюльенн, готовясь к отъезду.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 Но Матильда лучше его знала, что на следующий день он должен был покинуть Париж и надолго. Она сослалась на сильнейшую головную боль, которую усиливал спёртый воздух гостиной, и долго гуляла в саду, до такой степени преследуя своими едкими насмешками Нарбера, маркиза де Кроаз Нуа, де Килюса, де Люза и несколько других молодых людей, обедавших в доме Деламоля, что заставило их разойтись. На Жюльена она смотрела как-то особенно. Взгляд этот может быть притворством, думал Жюльен. Но это стеснённое дыхание, но её волнение, ба, продолжал он. Кто я такой, чтобы судить о подобных вещах? Ведь дело идёт о самой восхитительной из паряжанок. Быть может, это прерывистое дыхание, чуть не расстроговшее меня, она переняла у Леонины Фай, которую так любит. Они остались одни. Разговор явно не клеился. Нет, Жюльен ничего не чувствует ко мне, думала Матильда с искренним горем.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 завтра уезжать найдите какой-нибудь предлог и она убежала